Глава 12. Утро выдалось тревожным, и, главное, Демьян, сколько к себе не прислушивался, не мог сказать, что именно его тревожит. Спалось обыкновенно, без снов тревожных и ночных пробуждений, которыми мучаются люди с больной совестью. И пусть чувство вины никуда не делось, но спать оно не мешало. А вот утро Демьян умылся, Переоделся в костюм, который худо-бедно можно было признать годным для верховой езды, позавтракал в пустующую ресторации. Гости явно предпочитали в столь ранний час отдыхать и, остановивши бричку, попросил отвезти к конюшням. Те и вправду были хороши и пахло привычно, знакомо лошадьми и сеном, хлебом, деревом да кожей. Запахи эти почти вернули в детство, когда ещё жив был отец, который частенько брал Демьяна на конюшне. Он-то и в седло посадил в первый раз, и после-то учил. И тогда ещё мечталось, что сам Демьян, подружше, займёт отцовское место в строю. И что будет он никак не хуже, и не сложилось ничего. Может, оно и к лучшему. Жеребчика Демьяну подобрали ходкого, пусть и масти не самой знатной, с огромными пижинами, что придавали коню сходство с коровой, но зато легкого в кости, с мощной грудью и тонкими ногами. Он смирный господин, конюх сам оседлал, но Демьян все одно проверил сброю, чем заслужил уважительный взгляд. Не капризный, но идет легко. Жеребчик поглядывал на Демьяна с интересом, хотя и без опаски и угощение принял, фыркнул в ладонь, мазнул по ней шершавым языком. «Вы, как с конюшни выберетесь, по дороге идите, напрямке, а после уж сами глядите, троп много, а если заплутаетесь, то отпустите, шорох дорогу знает приотлично. Демьян кивнул и конюху полрубля дал. «Может, и много, но пускай себе, он ведь ныне человек состоятельный, и на отдыхе можно и деньгами сорить». Жеребчик и вправду казался ходким, а заодно уж и вышкаленным, с мягкими четкими губами. Такого только тронь. И вот с чего эти катания надобны? А они надобны, иначе промолчал бы Никанор Бальтазарыч о конюшнях. Дорога пустынна, разве что пар телег встретилась, и те груженные. И люди подле них больше телегметьми интересовались, чем очередным отдыхающим. Мелькнули и исчезли дома». И сам Гизлёв вдруг скрылся в скалах, будто накинул кто на него полок солнечного света. А от дороги пошла тропа, на которую жеребчик и свернул. Видно было, что путь ему хорошо знаком. И Демьян, ослабивший поводья, позволил коню самому выбирать направление. Тот скоро сообразил, что бежать нужды нет, и перешел на спокойный шаг. «Пускай себе!» А тропа спускалась, а... Она прорезала лук с тяжелой его зеленью, над которой уже суетились шмели и пчелы. Она дотянула до полупрозрачного, пронизанного солнечным светом сосняка. Она провела меж деревьев к огромному камню, под который нырнула, чтобы по ту его сторону разделиться на три дороги. «Надо же!» – Демьян потрепал коня по шее. «Как в сказке? Как там?» «Направо пойдешь, голову сложишь, налево коня потеряешь. Тебя мне терять никак нельзя, не расплачусь». Он покосился и ногой ударил по тропе. «Стал быть, прямо». «Пошли прямо». Камень пришлось объезжать, а тропа пошла выше, скарабкиваясь на гребень узкой скалы. Слева от нее вдруг раскрылось, развернулось море, а справа поднялись полотнища вересковых пустошей, зацветая, Травы красили скалы в лиловый и розовый. Изредка то-то там появлялись белые пятна. Пахло дошно и не только вереском. Похоже, вместе с ним облюбовал сухие горы и болеголов. пошли к мы отсюда. Демьян дал конюшен келей, и тот прибавил шагу. Верно, тоже место не понравилось. Уж больно хрупкую, узкую выглядела тропа. Заскользили, зашуршали камни, скатываясь вниз, а берег поднимался выше и выше, становясь все более отвесным. «Скала же слева подпирала, да так что, того и гляди, вовсе исчезнет трубка!» «Погоди!» – Демьян придержал коней и спешился. Как-то так был спокойнее. Жеребчик тихонько заржал, попытался дотянуться губами до руки. «Не шали!» Сухой звук выстрела разорвал тишину. Не испугал, удивил. Сперва Демьян даже не понял, что это выстрел. Только конь вдруг попятился, тряся головой мелко и часто – А в выпуклых лиловых глазах его появился страх. «Тише, хороший мой, тише!» Демьян потянул повод, заставляя животное сделать шаг. «Все хорошо. Слушай, что я говорю. Слушай!» Будь он в силе, набросил бы заглядь успокаивающее. Второй выстрел прозвучал громче, злее. И конь взвился на дыбы, выворачивая руку, почти скидывая с обрыва. Заколотили в воздухе копыта, и Демьян только сумел, что выпустить повод – да упав на землю откатиться. Ноги едва не соскользнули со скалы, только камни посыпались веселее. А конь завизжал и полетел, едва не смявши Демьяна. Грохнули под кула камень, высекая искру. Мелькнул в воздухе повод, да Демьян сдержался. В этом месте животное не успокоить. Бог даст, уцелеет, а там и на конюшню вернется. Не помял, и хорошо. Сам же он, поднявшись, отряхнувшись кое-как, припал к стене. Прислушался. Тихо. Море внизу ворочается. Шелестит ветер, перебирая вересковые пряди. Кружат голову ароматы. И только надрывается, тенькает внизу печуга. То ли на судьбу жалуясь, то ли сама по себе. Демьян тихонечко сдвинулся с места. Жало сердце, Вот тебе и съездил покататься. И что это было? Еще шаг. И один. Дерево склонилось над тропой, расправившей ветви, и в тенях его почудилась одна лишняя, что мелькнула и исчезла. С чего бы? Если стрелок и вправду Демьяна выцеливал, сейчас самое время, он стоит, что мишень в тире. Стреляй, добивай! Амулет. Пальцы нащупали запонку, запоздала, раскрывая купол. Полю, может, и не удержит, но всяко отклонит. Только нет, в окрестностях было тихо, спокойно даже». И это спокойствие заставляло усомниться, что Демьян и вправду выстрел слышал. Может, треснула просто ветка под копытом, или камень раскололся от жары с таким громким звуком, или еще что произошло. Демьян мотнул головой. Нет уж, он точно знает, что слышал выстрелы. Вот только поглядевши наверх, Демьян вынужден был признать, что скала в этом месте над тропой нависает. А потому выцеливать здесь кого-то не самые удачные затея. Были по пути куда более пригодные для стрелковой засады места. Тогда... Или, может, не в него стреляли? А в кого? В Тетерево? В Глухаря? По бутылкам? Хотя нет. Если бы по бутылкам, то пальба бы не прекратилась. Значит, охотники? Он заставил себя убрать руки от стены. А дрожат. И сердце нехорошо колотится. Серьга живухи, на которую Демьян изо всех сил старался не обращать внимания, весьма ощутимо нагрелась. Ничего. Надо идти. Убраться с этой тропы. Шаг и ещё. И третий дался почти легко. Голова кружилась. Это нехорошо. И Демьян шёл, придерживаясь руками за стену, стараясь лишний раз не глядеть вниз. Только не слишком-то получалось. Но тропа вдруг, словно сжалившись, стала шире, а после и вовсе вывела к небольшой полянке, посеред которой возвышалась кривобокая сосна. Вот и ладно. Надо немного посидеть, перевести дыхание». Демьян и сел прямо на землю, прислонился к старому дереву, что зашелестело, успокаивая. Он очень надеялся, что жеребчик уцелел и добрался до конюшни. И что паники на этой конюшне не случится, а, может, на то и расчет был, испугать коня, чтобы скинул он всадника. Освались Демьян с тропы, шансов выжить у него был немного. Берег скалистый, море неглубокое, расшибся бы. И что в итоге? Несчастный случай? Хотя... Разве нужен освободителям несчастный случай? Они-то привыкли своей казни с пафосом обставлять, так, чтобы ни у кого и те ни сомнений не возникло, что не сам по себе человек умер, а был убит по приговору партии. И получается, не в каждой тёмной комнате кошка живёт, так любил говаривать любимый наставник. Может, это аккурат тот случай? Сердце успокаивалось, а Демьян думал, куда ему дальше идти. Возвращаться? Поехал он прилично, и возвращение не один час займет. Или дальше по тропе. Куда-то да выведет. Там, глядишь, если не лошадью рожиться выйдет, то хоть кого-то нанять, чтобы отвезли. На ветку села сорока и затрещала, громко, недовольно, словно подгоняя человека, которому вздумалось присутствием своим нарушать местный покой. Демьян потрогал серьгу. Гореть она перестала, а вот ухо оттягивало вполне чувствительно. Демьян поднялся. Огляделся. Тишина и спокойствие. Только сорока трещит на разные голоса, поторапливая, а рукоять револьвера ласкается к коже. Оно, конечно, не дело с револьверами гулять, но так оно спокойнее будет. Что ж, сколько ни сиди, а ничего ты не высидишь, идти придется. Тропа поднималась, пока не вывела на широкое плато, поросшее все тем же вереском, который хрустел под ногами. Над вереском кружились пчелы, пахло диким медом, и запах этот будто бы убеждал, что вместе столь мирном, ничего-то серьезного произойти не может. Стреляли? Случается. Всякие конфузы бывают. А что уж там Демьян себе надумал, то его личное дело. А тропа вельнула и пошла вниз, к морю. Спуск вышел пологим, хотя и идти пришлось долго. Несколько раз Демьян останавливался, переводя дух и просто прислушиваясь к тому, что вокруг происходит. Но ничего-то подозрительного вновь не увидел, разве что отпечатки конских копыт, которые скорее обрадовали. Был бы жаль, если бы жеребчик с обрыва свержся. Морской берег показался тонкой лентой, пролегшей меж сосняка и воды. Сизая галька укрывала его плотным ковром. Пахло водорослями, сыростью, мокрым деревом. Из воды то тут, то там поднимались горбы седых валунов. Место было, очевидно, диким, но вот отнюдь не пустынным. У самой воды стоял конь. И не тот крепкий, но мешаных кровей жеребчик, которого Демьян упустил. Этот зверь мышасты масти предков имел явно благородных. От них и получил гладкую какую-то, будто морем выглаженную стать. Тонкие ноги с аккуратными узлами колен, гнутую шею, на которой сидела аккуратная изящная голова. Грива его, издали глядевшаяся седой, опускалась едва ли не до самых колен. Демьян остановился. Кем бы ни был всадник, стоило ли встречаться с ним? Впрочем, укрыться на склоне было решительно негде. Возвращаться по меньшей мере глупо. Да и конь Демьяна заметил, заржал, привлекая внимание хозяина. И тот, замерзший у самой кромки воды, на ржане обернулся, вскинул ладонь к глазам, заслоняясь от слепящего яркого солнца. В первое мгновение Демьян решил, что имеет дело с юношей. Но стоило сделать пару шагов. «Доброго дня», — сказала женщина, откидывая за спину тяжелую темную косу. «Надо же, какая встреча!»